Рут просидела весь короткий путь, молча наклонив голову и сжав зубы. Впрочем, чтобы поддержать разговор, пришлось бы кричать. Грузовик был без глушителя и с разбитыми амортизаторами. Деревянные скамьи в кузове ходили ходуном всякий раз, когда колеса попадали на малейшую кочку. От густого рева двигателя гудело в голове. В аэропорту царила сутолока и неразбериха. По бокам короткой взлетной полосы местного значения... Громоздились коммерческие авиалайнеры и самолеты поменьше. На битумной дорожке ждали одномоторная гражданская белобура «Эсэсна» и куда более крупный грязно-зеленый военный транспортник «С-130». Грузовик остановился под хвостом грузового самолета, хотя мог легко въехать в него. Задняя рампа была открыта и опущена. Внутри длинного фюзеляжа уже выстроились в один ряд джип, плоский прицеп и бульдозер. Помимо команды наземного обслуживания ВВС США, Рут не заметила других вояк или спецов, готовых присоединиться к группе. Значит, в полет отправлялись не более 20 человек. Среди пассажиров она была единственной женщиной. Эрнандес, как старший по званию, отправил пятерых спецназовцев и одного из военных пилотов на Сесну. Остальным приказал быстро погрузиться на борт С-130. «Интересно», — подумала Рут, — «чего он так торопится?» Хочет уложиться в график или боится получить по радиокоманду на отмену операции, прежде чем мы поднимемся в воздух. Из технарей с ней летели Джукаланти по прозвищу Диджей и Тот Брейтон, оба из группы охотников-убийц, авторы ключа распознавания. То, что Рут увидела в глазах спутников, подтвердило ее подозрение. Диджей даже кивнул в ответ, но поговорить с другими не представлялось возможности. Эрнандос всех усадил плотной группой за пилотской кабиной. Бульдозер, прицеп и джип были надежно прикреплены к полу цепями, но если бы что-нибудь все-таки оторвалось на взлете, то груз полетел бы к хвосту. В носовой части самолета было безопаснее. Когда махина взмыла в небо, Рут ощутила новый приступ панического страха. Ей казалось, что ее заключили внутрь длинной, плохо освещенной цистерны. Ни одного иллюминатора. Слишком уж похоже на Эндевор. Сиденья из матерчатых лент располагались вдоль бортов так, что пассажиры смотрели не вперёд, а на противоположную стенку, отчего при перегрузке желудок сдавливало сбоку. Наконец самолёт выровнялся. Неизменный учтивый майор Эрнандес отстегнул ремни и присел на корточки перед тремя технологами. Рут внимательно следила за выражением его лица, чтобы не пропустить, когда тот подмигнёт, обронит намёк или подаст ещё какой-либо знак. «Я прекрасно понимаю, что все делается в попыхах», — начал он, — «но вы в надежных руках. Прошу вас не беспокоиться ни о чем, кроме вашей работы. Хорошо?» Эрнандеса и четырех морпехов выделили в качестве личной охраны ученых в дополнение к семерым спецназовцам и трем пилотам. Майор четко по очереди представил всех, не позабыв о пассажирах «Сесны». Рут отметила про себя, что в группу не включили ни одного рядового, Сплошь сержанты и капралы. Командовать небольшим отрядом поставили аж двух офицеров. Майора морской пехоты и капитана спецвойск. Тройку пилотов возглавил подполковник. «Не маловато вас будет?» — спросил диджей. «Количество костюмов сжатого воздуха и авиатоплива ограничено», — объяснил Эрнандес. «Кроме того, там нет ни одной живой души, если я правильно понял ваши опасения». «Что правда, то правда», — подумал Рут. После того, как Уайт-Ривер всех потравили, как крыс, никто больше не сунется. Ни один из немногочисленных обитаемых районов, даже имея собственную авиацию, не отважился бы теперь пойти на перехват самолета. Маленькая «Сесна» вылетела с опережением. Самолетик мог сесть на более короткую и узкую полосу. Его экипаж был готов при необходимости расчистить и обозначить зону посадки для С-130. После двух с половиной часов перелета — Транспортнику еще хватало топлива, чтобы сделать несколько кругов или, в худшем случае, вернуться в Лидвилл. Но место посадки оказалось удобным. Изучив фотографии со спутника и переговорив с калифорнийцами, разработчики операции выбрали прямой 760-метровый участок шоссе на плато с легким наклоном, почти на самой макушке горы. «Если лаборатория окажется в центре города, садиться там будет опасно», объяснил Эрнандес. «Но С-130 крайне неприхотлив. Если надо, борт может сесть на грунт, а оттуда уже доедем на колесах». Диджей указал на бульдозера, хотел что-то спросить. «Все схвачено», — заверил его майор. «Прилетели, улетели и домой». Он сказал «домой». Черт, теперь ясно, на чьей он стороне. Майор Эрнандос был человеком президентского совета. «Нас прикрывают спецназовцы», — объявила Рут. «Сам посуди» диджей покачал головой. «Джеймс и Эрнандес, друзья!» Рут тоже покачала головой, не соглашаясь. «Это ничего не значит. Джеймс со всеми старается водить дружбу». Ученые не опасались чужих ушей. С-130 мог принять на борт около сотни солдат. Машины посреди прохода создавали заслон. Рут сразу же раскрыла лэптоп и начала обсуждать схемы с диджеем который вошел в раш и принялся громко отстаивать свое мнение. Минуту спустя Рут извинилась перед Эрнандесом, за устроенный базар вместе с диджеем и Тоддом отсела подальше. Они оставались в поле зрения военных, но рев двигателей, от которого у пассажиров стучали зубы, отгораживал их, как звуконепроницаемая стена. — Ты делаешь далеко идущие выводы из единственного слова, — возразил диджей без ехидства, но со снисходительной улыбкой на полных губах. Он мог сказать «домой» в смысле «на свободу», будь он на нашей стороне, выразился бы по-другому. А я считаю, он вообще не поставил бы нас в известность». Джулаканти отличали подвижные брови, ямка на подбородке и привычка говорить с нажимом, особенно на словах «я мне мой». Некоторые замечали в нем лишь классическое сочетание обаяния и высокого интеллекта, принимая раздутое самомнение за лидерские способности, но бог-свидетель Рут и сама не была ангелом. Она немедленно разглядела в собеседнике упрямое желание всегда и во всем быть правым. Отто Тодда Брейтона помощи ждать не следовало. Молодой лет 25 ученый, с соломенной копной волос и карими глазами, делал мелкие беспорядочные жесты, не раскрывал рта и нервничал больше, чем Рут и диджей вместе взятые. При первой встрече неделю назад Рут старалась не обращать внимания на его волдыри и шрамы, но это было нелегко. Тот то и дело трогал бляшку на носу и непрерывно тер пальцы, затвердевшие от ожогов кожи друг о друга, издавая странное шуршание. Его последним из технологов вывезли из командного центра на РАД. И Руд восхищала готовность юноши вновь встретиться с Нана Саранчой. Разумеется, на них будут защитные костюмы, но тот не с чужих рассказов знал, что такое техночума. Он все испытал на собственной шкуре. Среди трех ученых он проявил наибольшее мужество. Однако теперь казалось, что у него не осталось сил для какой-либо борьбы, помимо той, что происходило в его душе. «Послушай», — Рут пыталась говорить приветливым тоном, что и плохо удавалось, чтобы заглушить шум двигателей, приходилось практически кричать. «Эрнандес предпочел бы взять с собой взвод своих подчиненных в полном составе. Какой смысл создавать сводную группу, если только наш человек не постарался включить в нее свое подразделение и заодно изменить соотношение сил на семь к пяти в свою пользу?» Диджею прямо покачал подбородком. «Это опять одни домыслы. Может быть, все наоборот. Вначале планировали послать один спецназ, а Эрнандеса с его людьми включили в последний момент. Какая разница?» — возразил тот. — Нам нельзя выдавать себя, иначе другая сторона почует неладное. Диджей продолжал трясти головой. — Нам бы в любом случае не доверили тайну. — Думаешь, они выгадывают, как карта ляжет? — спросила Рут. — А почему бы и нет? Своих, будто спецназовцы или Эрнандес с морпехами, вряд ли заботил ее душевный покой. Зачем до времени раскрывать планы, рискуя, что они проговорятся? Что бы ни случилось, Джеймсу грозили крупные неприятности. Как с ним поступят? Посадят в тюрьму? Прогонят? Только сейчас до нее дошло, какую жертву принес ее начальник. Зато если сведения окажутся пустышкой, солдаты смогут вернуться в Линдвилл, как ни в чем не бывало. А вот ей, диджею и Тоду сохранить невинный вид будет труднее. Не лучше ли спровоцировать столкновение между двумя сторонами, пока они в пути, чтобы всем пришлось остаться на западном побережье? Опасная мысль. Свои, даже победив, могли поставить ее к стенке за то, что отрезала им путь назад. Рут вернулась в нос самолета и заняла место среди небольшой группы военных, с которого могла бы видеть клинышек голубого неба через открытую дверь кабины. Она горько улыбнулась при мысли, что предпочла бы полету на самолете еще одну аварийную посадку на Эндеворе. По крайней мере, сомнения и страхи закончились бы намного быстрее. Внизу, за тонкой оболочкой металлической скорлупки, лежали земли, почти такие же смертельные для человека, как открытый космос. Мертвая земля охватывала треть поверхности планеты. Она простиралась от Юты до Калифорнийских гор. За исключением вулканических пиков Гавайских островов, тянулась непрерывно до самых вершин Новой Гвинеи и Тайваня на другом конце Тихого океана. Самолет затрясло, повело влево. Рут ойкнула, заметив, что нос С-130 смотрит вниз. Но болтанка быстро прекратилась, самолёт выровнялся. Почти все говорили ей что-нибудь ободряющее, улыбались, кивали. Рут мысленно ругала себя, от стыда уткнув взгляд в пол. Тоже спасительница мира выискалась. Посадка прошла без происшествий. Самолёт подпрыгнул. За неожиданным мощным ударом шасси о землю... Последовало непродолжительное переворачивающее кишки парение в воздухе, но на этот раз Рут сумела не подать вида. Рулёжка заняла целых 15 минут. Рут медленно сходила с ума, куда они могли ехать так долго? Самолёт полз еле-еле и три раза замирал на месте. Эрнандос не разрешал вставать, объяснив, что экипаж приводит машину в предстартовое положение. Женщина вся истомилась от ожидания. Наконец, пилоты были удовлетворены, и два спецназовца направились в хвост открывать грузовой люк. Эрнандес еще раз попросил всех оставаться на местах. Но в открытый люк уже хлынул запах почвы и сосновой хвои. Майор связался по рации с пилотом ВВС и пятью спецназовцами, 40 минут назад прилетевшими на Сесни. Те доложили, что все в порядке, никаких фокусов и засад, их встретила лишь куча голодных доходяк. Груд все же приказали не рисковать и держаться поближе к морпехам. При виде яркого солнца ее охватил безотчетный страх, от которого натянулась кожа на затылке. Ученая мысленно списала свою паранойю на Эрнандеса, пока диджей не спросил, ну как тебе крыша мира? Вот оно что. В Линдвилле гигантские вершины создавали близкий горизонт и вместе с ними иллюзию защищенности. Здесь же вокруг одно белесое небо. Члены экспедиции стояли на верхней точке суши, озирая бескрайние просторы. На западе, под заходящим солнцем, рельефные складки образовали зигзагообразные лабиринты из гребней, утесов и горбатых гранитных склонов. Обитаемые районы в Калифорнии представляли собой не более чем цепочку разрозненных островков. Несколько очагов жизни покрупнее сохранилось в Йосимите, однако вершина, на которую сел самолет, возвышалась над опасной зоной в гордом одиночестве. Пока Руд шла за Эрнандосом и морпехами, ее глаза сами по себе возвращались к лабиринту ущелий и дымчато-зеленых лесов далеко внизу. Одному богу ведомо, откуда пришел этот Сойер. Если нервное глыбище застывшей лавы с южной стороны долины действительно выходило за отметку в 3000 метров, то обитаемое пространство на ее макушке вряд ли было более двух-трех футбольных полей. С-130 оставил рядом с единственной постройкой чернильная борозда тормозного следа, словно асфальт когтями полоснул гигантский зверь. При взгляде на самолет руть чуть не сделалась дурно. На горе не росло ни одного дерева, но близко к дороге располагался скальный выступ. Правое крыло самолета прошло над ним, должно быть в метре. При взлете мимо препятствия придется протиснуться еще раз. Жилище обитателей вершины когда-то было двухкомнатной избушкой с короткой трубой, построенной, наверное, еще в 50-е годы. Недавно к ней добавили прямоугольный каркас, обернутый синим брезентом. По одолю руд заметила низкие и затянутые прозрачной пленкой шалаши-теплицы. На расстоянии от домика на дороге рядом с пятью спецназовцами в камуфляже и пилотом в серо-голубой форме стояли пятеро взрослых и мальчик. Военные и местные жители сохраняли дистанцию. Все солдаты держали в руках автоматы с опущенными вниз стволами. Рут нахмурилась. Разве так полагалось встречать местных жителей, согнав их в кучу? — Фланг! — гыркнул, как выругался стоящий рядом морпех. У теплиц наметилось какое-то движение, там прятались две фигурки. Одна из них вскинула руку, и солдаты немедленно взяли ее на прицел. Женщина у дороги истошно закричала. — Линси, господи, перестань! Ее крик тут же заглушил резкий мужской голос. «Там одни дети!» «Дети?» «Отставить!» — приказал Эрнандес. «Какого черта?» Морпехи опустили автомат, услышав звонкий смех запыхавшейся от бега девчонки. «Линси!» — заверещала женщина, но девчушка, не слушаясь, выскочила на открытое место, направила на солдат палку, прокричала «пах-пах!» и спряталась за сложенной из шлакобетонных блоков низкой стенкой теплицы. Рут стояла и смотрела, как завораженная, когда все двинулись с места. Туду пришлось ткнуть ее в бок. Девочка была не старше девяти-десяти лет. Желтый дождевик, похожий на мешок из мусорного бака, целиком окутывал ее фигуру. Появление солдат привело ее в неописуемый восторг. Рут с улыбкой покачала головой. Переживаемое ею чувство трудно было выразить. Девчушка предстала в ее глазах символом надежды. Она — будущее». Если человечеству дать возможность, оно преодолеет любые преграды. Люди сумеют выжить и приспособиться. Солдаты обступили шестерых местных жителей, заслонив их от руд. Пока Эрнандес представлялся, она протиснула здоровое плечо между двумя спецназовцами. Пятеро из шести, две женщины, двое мужчин и мальчик были худые и грязные. И уже поэтому выглядели нормально. Ее внимание привлек шестой. Рибая сыпь волдырей покрывала его лицо и шею, придавала черной бороде странную форму. Странные шрамы перемежались свежими, еще заживающими и кровоточащими ранами. В черных глазах застыло страдание и, как показалось Рут, чувство вины. Перед ней стоял человек, причастный к гибели девяти десятых населения планеты, даже если верить, что авария произошла случайно. «Такой грех ничем не искупишь». Он заплатил ужасную цену, но стремился сделать хоть что-то полезное, хотя понимал, боль не отпустит его до конца жизни. И все же Руд не испытывала к незнакомцу ненависти или элементарного отвращения. Скорее, благоговейный страх, даже почтение. «Мистер Суэр! спросила она, протягивая руку. Пальцы незнакомца были грубые узловатые, но на губах заиграла хрупкая улыбка. «Нет», — ответил он, — «меня зовут Кэм».